Глава 20. Время тянулось медленно. Казалось, что солнце просто не хотело клониться к горизонту, прилипнув на расстоянии пальца от крон деревьев. Это вызывало раздражение у Вейли, жаждущей действий. Линер же наоборот был поразительно спокоен. Он лениво растянулся в защитной сфере и пожевывал травинку. «Как вы можете так себя вести?» – возмущенно спросила Вейли. «Как так?» – удивленно уточнил Линер. «Лежать и ждать!» «А что мне еще делать? Бегать по лесу? Простите, леди, но умение отдыхать тоже важно. Думаю, сейчас самое время немного потренироваться». «Просто лягте и посмотрите на облака. Разве они не прекрасны? А еще такой простор для воображения! Смотрите, вон то, похоже на щеночка!» Северянка фыркнула и ничего не ответила. Детские игры совсем ее не радовали. «А что это, как не детская игра?» Время тянулось и тянулось. Ведьма нервничала, а темный маг украдкой посмеивался над ней, думая о том, что они не планировали так задерживаться. Нужно было озаботиться перекусом. Линер улыбнулся, подумав о том, что был бы рад разделить трапезу в лесу с Амалой. Но у него не было ни еды, ни симпатичной ему девушки. Наконец, солнце опустилось довольно низко. Темный легким движением выбрался из купола и протянул руку Вейле. «Пора!» Северянка фыркнула и вместо того, чтобы принять помощь, развеяла заклинание Линера, изящным движением спрыгнув на порядком примятую траву. В предвкушении маги подошли ближе к белоснежному камню, на котором начал проявляться текст. «Разрубленная предательством, она продолжит жить вопреки всему. Отравленная недоверием, из благословения превратится в проклятие. Воссоедини влюбленных в посмертие, и в благодарности не дадут ответ на вопрос, который без сомнений мучит тебя», — задумчиво произнес Ленер, поворачиваясь к Вейле. «Странный текст для подсказки». Она что, хочет, чтобы мы притащили Чимега к Карлотте? Но это осквернение гробниц какое-то. Не думаю, что покойная хотела этого. Скорее, она хочет, чтобы Карлотту захоронили в этих землях. В целом, это не лишено логики. Задумчиво пробормотала северянка, поглаживая подбородок. Поймав удивленный взгляд Линера, она поспешила пояснить. У озера Тайрон проходит инициацию большинство наших волшебников. Мы молимся огромной иглой льда Таков ритуал. Обычно ее не показывают, но я была бы не я, если бы не пошла на разведку. В этом куске льда, как в хрустальном саркофаге, покоится женщина неземной красоты. Белоснежные волосы, изящные черты лица, белая же тонкая кожа. На мой вопрос о личности покойной ответили уклончиво. Тогда я подумала, что это ледяная королева из сказки. Теперь мне кажется, что это могла быть Карлотта. В их времена было принято хоронить супругов в одном гробу. Возможно, это последнее желание королевы. И, выполнив его, мы разрушим проклятие. «Ладно, подумаем об этом позже. А мало там одна». Она же ведьма, что с ней случится? Фыркнула Вейли. они ней, темный, так не заботится. Я думаю, это очевидно. Опыт куда важнее скрытой внутри силы. А у нее ни того, ни другого. Покачал головой Линер, призывая свои черные крылья. Полетели, так будет быстрее. Вейли не упустила возможности поплотнее прижаться к магу и дышать ему прямо в шею. Ей нравилось наблюдать за тем, как он невольно сильнее прижимает ее к груди, словно драгоценность. И ей было совершенно невдомек, что он просто не хотел ее уронить, а не что-то большее. Скала виднелась метрах в трехстах к востоку. Окрашенная солнцем в оттенки алого и рыжего, она напоминала зуб диковинного зверя, жившего много-много лет назад. Линер уверенно летел вперед не обращая внимания на усталость. В груди все сильнее разгоралось беспокойство. Зря, зря он оставил ее одно. Тем более в самом сердце проклятого места. Но кто мог знать, что так случится? Кто мог предположить? Наверное, никто. Но Ленер считал, что он должен был это предусмотреть. В конце концов, недальновидный правитель ничуть не лучше самодура, которого хочет свергнуть Вейли. Они опустились на небольшой площадке. Темный поставил ведьму на ноги и побежал вверх по ступеням. «Куда же вы так спешите?» Прокричала ему вслед северянка, но он не остановился и не ответил. Если интуиция мага решила все таки проснуться, нужно прислушаться к ней. В первом зале было спокойно, но во втором там не было света. Сердце пропустило удар. Линер создал несколько светлячков и побежал дальше. Увиденная картина его очень не порадовала. Амала лежала на полу. Казалось, невидимая сила подбросила ее в воздух, а потом с силой впечатала в камень. Девушка прерывисто дышала. Крупные капли испарины покрывали ее лоб. Но больше всего поражало не это, а то, что метка почти полностью покрыла ее тело. Черная вязь из рос украшала лицо, грудь, ноги. По крайней мере, ту их часть, что была видна сквозь тонкие чулки. — Что с ней? — обеспокоенно спросила запыхавшаяся Вейли. — Хотел бы я знать, — покачал головой маг, поднимаясь с пола вместе с Амалой. — Мы летим домой. Северянка не решилась перечить. На ее лице отражалась странная смесь любопытства и ужаса. Покорно шагая вслед за темным, ведьма чувствовала, как невольно встают дыбом волоски на руках. А что, если они ошиблись? Что, если проклятие питается от Амалы и становится сильнее? Не зря же они определили его как магию раздора. А у них что ни день, то разлад. И под огнем вечно Амала. Хвост двадцатый. Неприятная находка.